При отъезде депутаций епископ Вениамин, бывший в числе присутствующих, просил разрешения остаться, желая иметь со мной особый разговор. Он обращал внимание мое на угрожающий упадок нравственности в армии. Междуусобная война со всеми ее ужасами извращала все нравственные понятия, грязнила душу. В то же время ничего не делалось для духовно-религиозного воспитания войск. Работы духовенства в войсках почти не было. Я не мог с этим не согласиться. Управляющий военным и морским духовенством протопресвитер Шавельский, находясь безотлучно приставки главнокомандующего, был, видимо, весьма далек от войск. Войсковое духовенство сплошь и рядом было не на высоте. В связи с общей работой по возрождению армии я считал совершенно необходимым провести не только беспощадную чистку ее отпорочных элементов, но и целый ряд мер для повышения нравственного уровня в войсках, в том числе и духовно-религиозного воспитания. Работа в этом отношении предстояла большая, и во главе военного духовенства должен был быть поставлен человек, исключительно деятельный. Мало зная наше высшее духовенство, я затруднялся наметить такое лицо, поэтому решил посоветоваться с членом церковного собора графом П.Н. Апраксиным, бывшим таврическим губернатором, ныне председателем Ялтинской городской думы, человеком высокочестным и глубоко религиозным. Он находился в Севастополе и я просил его на следующий день прибыть ко мне. Граф Апраксин горячо рекомендовал мне самого епископа Вениамина, который помимо других качеств, как епископ Севастопольский, был хорошо известен населению Таврии и пользовался среди него высоким уважением. Протопресвитер Шавельский, по словам графа Апраксина, под влиянием событий последнего времени, «Сильно пал духом. Разбитый душой, глубоко морально потрясенный, он в настоящее время для работы был малопригоден. Я написал протопресвитеру Шавельскому письмо, прося его взять на себя задачу ознакомиться на месте с положением наших беженцев за границей, о тяжких условиях существования которых до нас доходили слухи, и принести им слово «утешение». 31 марта был отдан приказ о назначении епископа Вениамина управляющим военным и морским духовенством. Из Феодосии прибыл М.В. Бернацкий и подал мне прошение об отставке. Мне удалось убедить его взять прошение обратно. Его уход в эти дни оставил бы меня в беспомощном положении. Бернацкий считал необходимым В ближайшее время поехать за границу, чтобы точно выяснить, на какие из депонированных за границей сумм мы имеем возможность рассчитывать. В этот день посетили меня представители союзнических военных миссий. Из разговоров с представителем французской миссии генералом Манженом я убедился, что об ультиматуме, предъявленном англичанами, ему ничего не известно». 25 марта на Нахимовской площади был назначен торжественный молебен и парад войск. После обедни в соборе крестный ход во главе с епископом Вениамином под колокольный звон направился к Нахимовской площади, по дороге к нему присоединились крестные ходы из других церквей. Вдоль Екатерининской улицы и вокруг площади стояли развернутым фронтом войска. Напротив памятника адмиралу Нахимову, был установлен аналой. Здесь стояла группа высших чинов и представителей союзнических миссий. На окнах, балконах, даже на крышах домов везде были зрители. Стоял тихий солнечный день. Голубое небо отражалось в гладкой, как зеркало, бухте. Плавно неслись звуки церковного пения соборного хора, в неподвижном воздухе трепетал огонь, многочисленных свечей стоял дым кадильного курения. Молебен кончился, епископ Вениамин огласил изданный накануне указ правительствующего сената.